Лиза разделась до лифчика и трусиков, тропясь скорее избавиться от раздражающего наряд Она с облегчением снова натянула потертые джинсы и надела через голову свободную блузку. Босиком молодая женщина прошлепала к лежащей на столе сумочке еще одному подарку доктора Панджали. Накожаные сумочки от Гуччи, украшенные кисточками с серебряными наконечниками, До сих пор сохранился ценник. Однако гораздо более ценным было содержимое сумочки. В ходе вечеринки райдер бланд незаметно передал Лизе два подарка, которые та быстро спрятала в сумочку. Маленькая рация и пистолет. Но еще больше Лиза обрадовалась тому известию, которое сопровождало подарки. Монг жив, и он находится на борту корабля. Лиза быстро спрятала пистолет за поясом джинсов и прикрыла его краем свободной блузки. Сжимая в руке рацию, она подошла к двери и прислушалась, прижавшись к ней ухом. Часовой за дверью не дежурил. Со стороны лестницы и лифтов было перекрыто все крыло. Девеш выделил Лизе внутреннюю каюту, расположенную по соседству с той, где, забывшись, в катоническом ступоре спала Сьюзен Тьюнис. Убедившись, что она одна, Лиза настроила рацию на восьмой канал и надела наушник с закрепленным на нем микрофоном. Она нажала кнопку передачи. — Монг, ты меня слышишь? Прием. Ждать ответ ей пришло совсем недолго. В наушнике послышался треск статического электричества. Затем прозвучал знакомый голос. — Лиза, слава богу! Значит, райдер тебе передал рацию. — Пистолет ты получила Прием. — Да лизи отчаянно хотелось узнать, что произошло с Монком, как ему удалось остаться в живых, но сейчас для этого не было времени. У нее были более важные заботы. Райдер сказал, что у тебя есть какой-то план. План это слишком сильно сказано. Больше похоже на «ждем, протирая штаны, а затем бежим, что из духу». По-моему, план замечательный. Когда? Через несколько минут я уточню сроки с Райдером. Мы должны быть готовы к 21.00, и ты тоже будь готова. Держи пистолет при себе. Монг вкратце изложил Лизе, как намеревается ее освобождать. Она уточнила несколько важных моментов, затем взглянула на часы. Осталось меньше двух часов. — Еще кого-то надо предупредить? — спросила Лиза. Долгая пауза. — Нет, я очень сожалею. Если мы хотим спастись, нам нельзя брать с собой никого лишнего. Постараемся бежать, прикрываясь грозой. У райдера есть личный катер. Он на скользящем стапеле по правому борту. Твой приятель Джесси раздобыл для нас карту. Приблизительно в 30 морских милях отсюда есть небольшое поселение. Наша надежда заключается в том, чтобы добраться туда и поднять тревогу. Джесси бежит с нами. Последовала еще более долгая пауза. Из-за снова нажала кнопку передачи. монк В наушнике послышался вздох Пираты схватили Джесси и выбросили его за борт. — Что? Лиза представил представила себе улыбающееся лицо студента-медика. Его страсть глупым каламбуром. Он... Он погиб? Не знаю. Я все объясню при встрече. лизи стала искренне жаль этого молодого парня, с которым она была знакома всего несколько часов. Она молчала, не в силах вымолвить ни слова. 2100 повторил Монг, — постоянно держи рацию при себе, но только так, чтобы ее не было видно. Я обязательно свяжу с тобой еще раз, конец связи. Сняв наушник, Лиза схватила рацию обеими руками. Прикосновение твердой пластмассы помогло ей собраться с мыслями. Через два часа они с Монгом встретятся. Прогремел раскат грома. Смотав провод и убрав наушник в рацию, Лиза засунул ее в карман. Карман сразу оттопырился, и Лиза на него блузку. Она посмотрела на дверь в коридор. Раз они собрались совершить побег, Лиза не хотела уходить с пустыми руками, она знала, где хранятся результаты анализов и истории болезни Сьюзен Тьюнис. К тому же там есть компьютер с устройством записи на ДВД-диск. Во время коктейля-вечеринки Лиза успела переговорить с Хенриком Барнхартом и доктором Миллером. Те шепотом поведали ей о том, что...